Сопровождавший Черемисова был никто иной, как майор фон Берцио, когда-то схваченный мною на границе в Граево, а потом разоблачивший меня в Кёнигсберге. «Добрый вечер, господа!» — басом произнес Черемисов. «Берцио увидел меня. Наши глаза встретились». Без секунды промедления опытный немецкий агент с размаху набросил на голову Черемисова его шинель, и генерал беспомощно взмахивал руками Силес освободиться от нее. В руке Берцио тут же сверкнул револьвер. — На память тебе! — выкрикнул он. Пуля вжикнула под моим локтем.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 Наклонившись и помнится, дулом револьвера расправил ему роскошные усы. Сомнений не было. Да, передо мною лежал он. Именно он. Я вернулся в гостиную, где после серии выстрелов все мигом протрезвели и теперь смотрели на меня с некоторым испугом. «Господа», — объявил я, — «ваше казино прогорело».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 Это мы еще посмотрим, морда жандармская. Привыкли трепать честных людей. Даже на фронте легких лавров взыскуете. Не выйдет хамло. Известно ли вам, что я только вчера из Могилева, где обедал подле его величества? В дверях появился невозмутимый юрист Шавров. Не спорьте, суд будет справедлив. И лишившийся полет генерала вы можете ездить в Могилев и далее.